Глава 24 четвертая. Зедра. Как я и боялась, Сира узнала. И теперь стояла перед золотой оттаманкой, указывая на меня и повторяя «Оборотень, пишущая кровью убийца Тамаза». А Керс позволял ей болтать вместо того, чтобы выбить зубы золотой рукоятью клинка. С меня было довольно. Больно говорить такое о моей когда-то близкой подруге, но она убила отца моего возлюбленного. Она помогла тридом пройти за городские стены. Она застилала нам глаза своей паутиной, а теперь колдунья хочет заговорить нам зубы. Кажется, я стала целью ее злого умысла, без сомнения вдохновленного самим Ахрией, но ты можешь стать следующим. Мы будем в безопасности только если она умрет. Я обернулась ко всем. К Като, Хизрухазу, Кярсу, Визирям, Гулямам, ко всем, у кого есть оружие, чтобы пустить кровь девчонки «Убейте ее!» «Ради блага этой страны убейте ее!» Керс достал Ятаган. «С удовольствием! В Сирме я научился разбираться с колдуньями». Мой возлюбленный поднял руку с клинком. Химьяр, стоявший рядом с Сирой, шагнул вперед, прикрывая ее собой. «Ты меня не знаешь!» – произнес он, и оружие Керса зависло на полпути. «Но я был апостолом Хисти. Я охотился на колдунов. Это правда, оборотень Зедра!» «Это она убила твоего отца, а «Как ты смеешь обвинять мать моего сына? И ты тоже умрешь!» В один миг Хизерхас выдернул из ножен ближайшего Гуляма Ятаган и направил его на Керса. «Пусть ты и Ишах!» — сказал он. «Но я здесь представляю источник, и я больше не потерплю убийств в этом дворце. Подтверждаю оборотень Зедра!» Керс обернулся к нему. «И ты смеешь поднимать на меня клинок?» Кото подошел к хизру хазу и приставил Аркебузу к затылку. «Брось оружие, старый шейх. Эта сука не стоит того, чтобы ради нее умирать. Я живу и умираю только ради правосудия, лад Больше я ничему не служу. Правда похоронена под кучей лжи, и если ты начнешь убивать, мы ее никогда не раскроем». Я поняла, как раскрыть правду. А вернее, ту правду, которую я хотела. «Сними с глаза повязку!» — крикнула я. «Покажи всем, кто ты на самом деле!» Сира глянула на своего спутника Химьяра, а потом опустила взгляд. «Сними ее, или я сама подойду и сорву!» Она вздрогнула, а потом подчинилась. На месте глазного яблока блеснул гладкий черный мрамор. Все испуганно ахнули, в том числе и я. Даже Химьяр рядом с ней растерянно отшатнулся. Добродетельный джин из племени Перри, живший и умерший 600 лет назад, рассказал мне однажды о таком ужасе. Это глаз Ахрии, способ видеть свет мертвых звезд, притягивать их орбиты друг к другу и таким образом чертить письмена на небе. Как смогла Сира заполучить эту силу? Может, я сама за это в ответе, ведь я выколола ей глаз? «Ясно, как небеса над пустыней», — произнес Керс. я разоблачена!» Он махнул ятаганом в сторону Химьяра. откуда удивление? Ты что, трахал мою жену и не знал, кто она такая?» Химьяр опустил глаза, не сказав ни слова. Сира задрожала и рухнула на колени. «Бедная девушка. Это я с ней такое сотворила. Вместо того, чтобы принять быструю смерть, в гневе она как-то обратилась к богам пустоты. Имена их я знала, но старалась не вспоминать». Одна мысль о них могла пробудить нечто такое, чему лучше даже не смотреть в твою сторону. «Убей же ее!» — выкрикнула я. «Пока она не применила против нас свою силу!» Но она не пыталась воспользоваться своей силой. Она ведь была просто девушкой, дрожащей при мысли о смерти и отчаявшейся от того, что ее покинули все, кого она любила. «Умрет понапрасну, как и моей дочери!» «Убей ее!» — повторила я. Керс поднял руку с клинком. «Он говорил, что я его дочь, которую забрала лад». Керс остановился. Клинок замер у самой шеи, на краю ее жизни. Сира даже не вздрогнула от прикосновения острого лезвия. «Вот почему он...» Слезы пылились по ее щекам, текли даже из черного глаза. «Вот почему он бросился ко мне, когда я выколола себе глаз, потому что я была ранена, а он не хотел терять еще одну дочь». «Не хотел». Она указала на Като. «Ты там был. Видел, как он держал меня. Думаешь, я причинила бы боль человеку, который был мне лучшим отцом, чем мой собственный, тому, кто только что дал мне все, чего я хотела?» Она смотрела Керсу в глаза. «Кто только что сделал меня твоей женой? Султаншей Султанш?» Ятаган в руке Керса дрогнул. «Тогда что это было?» «Я не знаю, зачем кто-то хотел смерти Тамаза, Почему кто-то выбрал войну, а не мир? И что это? У меня нет ответов, я на самом деле не знаю». С нее натекла уже лужа слез, а теперь к ней присоединился и Икарс. Его глаза увлажнились. Он вложил клинок в ножны и отвернулся. «Что ты делаешь?» – завопила я. И сказала себе, «Осторожнее, успокойся, нельзя выдавать себя в гневе». «Сотни девушек я заставлял плакать. Сотни раз я слышал, как они лгут». Керс покачал головой. «Она не лжет». Он махнул Като. «Держи их с Химьяром под стражей». Он спустился с помоста и прошел мимо меня, даже не взглянув. «Любимый, куда же ты?» Я простерла к нему руки, но он так и не посмотрел на меня. «Твоя история не совпадает с ее, и ни одна из них не кажется цельной». «Шейх Хизерхаз прав. Важна правда, но не менее важна и победа». Он сжал рукоять клинка. «Я в конце концов докопаюсь до самых корней, но пока я намерен уничтожить Кагана Пашанга». Я обернулась к Сире. Гулямы окружили ее и связали веревкой, так же, как Химьяра и Хизерхаза. «Эти трое знали, значит, все трое должны умереть». Пора было засесть в шкафу и вселиться в Гуляма, чтобы их убить. Хотя был риск выдать себя, эти длинные языки, болтающие перед Керсом, представляли собой более серьезную опасность. Я попросила Селену и Саде охранять мою дверь. Что за облегчение снова видеть свою комнату, такой же, какой ее оставила. Пустая ваза для фруктов в углу, чистая, застеленная кровати и подушки, прислоненные к стене ровно под таким углом, как я сложила. Я плюхнулась в шкаф, представила кровавую руну, которую раньше написала в коридоре дворца, и поскребла ее ногтем воображаемого пальца. Ничего не произошло. Я написала руну, очень распространенной кровью искателя. Ею обладали многие гулямы. Может, мне просто нужно расслабиться? Я вздохнула поглубже и сосредоточилась на том, как выходит и входит в легкий воздух. Опять струнула руну, но опять ничего не случилось. Я попробовала руны, которые оставляла в приемной и в прихожей, безуспешно. Они не работали, одна лад знает почему. Я ударила кулаками по полу и застонала. Это Сира что-то сделала, соединяя звезды? Если так, придется попросить кого-нибудь их убить. Если Кярс расправится с Пашангом и вернется, а эти трое еще будут дышать, они могут убедить его в своей правоте. И особенно Хизер Хас, который никогда не был лжецом. Я не знала, чего ожидать от Химьяра. Что хуже всего, невозможно отрицать искренность слезливого нытья Сиры. Несколько вполне заслуженных смертей решат все проблемы. Еще одна мысль. Мои кровавые руны для переселения души не сработали, но, возможно, я могла бы начертать кровавые руны иного свойства, и все получится. Нет, использование колдовства для убийства может выдать меня. Мне был нужен убийца, смельчак, который выполнит грязную работу. Кото. Кото всегда был на моей стороне. Но если карс собрался сражаться, то Кото наверняка сейчас с ним. Они оба охотятся за Пашангом. Тогда кто? Кто способен убить вместо меня? Я поманила Селену и Сади в комнату. Закрыла за ними дверь. Мы уселись на подушки вокруг моего деревянного чайного столика. «Я так близко!» — сказала я на Сермянском, постукивая по дереву пальцами, нервничая и едва зная, что хотела сказать. так близко «К миру! Хотя я хотела войны!» «Селена, я намерена посадить тебя на следующий корабль, идущий в крестес!» Она ахнула от восторга. «Правда? Теперь, когда ты вернула своего сына, это все, чего я хочу!» «Сади, я обязана как-то наградить и тебя! Что ты хочешь?» Она легко рассмеялась. «Еще одну бутыль джинжи Мне понравилось!» «Нет, дорогая, чего ты хочешь на самом деле?» «Ты... ты не можешь мне это дать!» Селена скрестила руки на груди. «Ты удивишься, узнав, как много она может тебе дать?» «Нет», — Сади покачала головой. «Я хочу снова быть вместе с матерью и отцом, со своими друзьями, со своим племенем и с мужчиной, которого люблю. Просто жить, пока не посидею. Но все это невозможно, поэтому я здесь, с вами, стараюсь развеять свою тоску». Я могла бы ненадолго дать ей эти мечты, но потом видение растворится и оставит Сади в еще более горькой тоске. Судя по бутылкам из-под джинжи, она из тех, кто подвержен зависимости, и я не хотела с ней так поступать. Я не так жестоко. Но вот к Сири я была невероятно жестока. Она не заслуживала того, что я с ней сделала, но все-таки должна умереть». Она или я, а я обязана вырастить из Силука-Падишаха последнего часа, который спасет человечество от великого ужаса. При таких обстоятельствах моя жестокость к Сире оправдана. Но все, за что я боролась, казалось таким далеким от этого дня, от этого часа. Силук просто младенец. Эти девушки обычные девушки. И я тоже обычная девушка, которая пытается убить другую. «А оставайтесь здесь», — сказала я им, поднялась и вышла из комнаты. «Может, стоит поговорить с Сирой, убедить ее закрыть рот и уйти обратно в пустошь, где ей место? Это было бы справедливо, разве нет? А иначе ей придется узнать всю силу моего гнева. Она вряд ли этого хочет». Погруженная в свои мысли, я свернула за угол в коридоре и на кого-то наткнулась. Человек схватил меня за руку и не дал упасть. Это был он, светлоглазый и светловолосый, который что-то жевал и которому я отдала своего ребенка, а он той же ночью доставил его и Мансура к Кярсу. «Ты!» – произнесла я. Он внимательно смотрел на меня. «Я уже видел эти глаза? Слышал этот голос? Глаза матери! Материнский голос! Кхизрухазу! Сейчас же!» Во имя лад, как он мог узнать? «О чем это ты? Я узнаю актрису с первого взгляда!» «Я и сам актер, не имеющий себе равных ни здесь, ни на Западе». «Айкард!» — раздался голос у меня за спиной. «Это была Сади, и она обращалась к светловолосому человеку». «Сади?» — сказал тот, кого назвали Айкардом. «Приношу извинения за те семена, но они так хорошо успокаивают». Я припомнила, что до того, как мне набили рот семенами, Сади говорила с этим человеком, будто они знакомы. Может быть, мой обман провалился?» «Может, мне нужно забирать сына и бежать прочь?» «Ты далеко от дома», — сказала Садди Айкарду. «Я всегда от него далеко, куда бы ни пошел в этом мире». «Почему ты здесь?» Он удовлетворенно вздохнул. «Не так давно я говорил твоему возлюбленному, что я на стороне человека. А в этой стране боги как нигде играют с людьми. Керс знает, о чем я говорю. Он видел Архангела. Сам я был избавлен от этого зрелища». «Когда Кярс пришел уничтожить атосианских пиратов, я открыл ворота, и ему не пришлось сражаться. Даже отдал ему корабли в гаванях, чтобы он мог быстро и тайно для всех вернуться сюда». «Значит, это объясняло внезапное и своевременное появление Кярса. Мой возлюбленный, похоже, доверял этому человеку, но что бы ему было нужно на самом деле?» «Да, ты прав», — согласилась Сади. «Боги здесь вмешиваются в земные дела». «Они влезли в Сирм и в мою жизнь тоже. Но они же боги, а мы нет. Так что мы можем поделать?» «Можем для начала не позволить им манипулировать нами», произнес Айкарт, глядя на меня. «Можем освободиться от их требований и отречься от обещаний. Мы для них представление, игра, в которой они соревнуются. Они нас не любят и не ненавидят. Они равнодушны, как мы, к песку под ногами. Но мы под ногами у них, и вы можете сами видеть отпечатки их башмаков у себя на шеях». Он заранее подготовил эту речь. Я однажды слышала, как философ изрыгал подобную чепуху. «Благодарю тебя за помощь моему возлюбленному», — сказала я. «Несомненно, ты его верный друг. Я была бы рада поговорить с тобой еще, но меня ждут дела». «Вы считаете, что знаете врага», — сказал он. «Но враг всегда знал вас. Колдовство этому миру не принадлежит, независимо от его вида. Звезды, кровь и души». Я не стала ему отвечать и пошла дальше, к гостевым покоям, где держали Сиру. Комната была чересчур хороша для нее. Раздвинутые кем-то золотые портьеры позволяли солнцу целовать шелковые простыни, на которых она развалилась. Едва я вошла, Сира встала и прислонилась спиной к окну. Ее руки все еще были связаны. Хорошо, потому что она выше меня. «Вон!» — велела я находящимся в комнате Гулямом. «Шахкерс приказал нам всегда оставаться с ней», — возразил один. «Хизерхас тоже приказывал своим людям остаться со мной, но им это не помогло». «Вон!» — повторила я. «Но вместо того, чтобы уйти, гулямы встали между нами». «Я не смогу откровенно говорить с Сирой, если мы не будем наедине». «Ты боишься, что они услышат, как ты проболтаешься?» — сказала Сира. «Как признаешься в своих преступлениях? Ты убийца, хуже, чем сама хрия «Ты понятия ни о чем не имеешь. Ты не знаешь, почему ты сделала это? Почему убила Тамаза? Почему воспользовалась моими руками? Зачем выколола мне глаз? Зачем перерезала мне горло?» Гулямы наблюдали, сжимая аркибузы. «Вон!» — опять закричала я. «Я мать наследного принца! Вы обязаны мне подчиняться!» Но они все так же стояли у меня на пути. «Разве ты не поняла, Зедра?» — усмехнулась Сира. «Ты не что, рабыня!» Такая же, как они. Ты, превознесенная чрево Ты, наверное, ревновала из-за того, что Томас избрал меня для своего сына. Поэтому ты все это сделала?» Невежественная дурочка. Никогда ей не понять, насколько низкие ее мотивы по сравнению с моими. Разумеется, она считала меня столь же мелочной, как она сама. «Сира, твоя смерть стала бы милостью для тебя самой и для всех. Но я дам тебе шанс уйти. Далеко, куда пожелаешь. Живи, где хочешь, только не здесь. «В детстве я любила смотреть, как играют кролики. Знаешь, как они метят свою территорию?» Она сплюнула на землю. «Хочешь, чтобы я ушла? Придется одеть меня в погребальный покров». Она вытянула связанные руки. «Может, развяжешь? Пашанг и Керс сейчас сражаются? Давай сделаем так же и посмотрим, кто победит». «И тогда ты сможешь начертать мою смерть на звездах!» Я ехидно усмехнулась. «Ты хоть понимаешь, что служишь злу?» «А ты служишь чему-то возвышенному? Я служу хисти, я служу лад. Ты послужила добру, убив достойного человека, ложью, кровью, разрушая жизни, мою, например, и вызвав войну». «Неужели она права? Почему ее речь звучит так убедительно?» «Ты стояла у меня на пути, пришлось признать мне, и ты не должна была пострадать, но мешала мне своими планами, своим браком» каплей нежности, которую ты взрастила в сердце Томмаза. Гулямы меня слышали. Еще одно осложнение. Надоедливое, пугающее и неизбежное. Чудно. Она подалась вперед. Надо же, ты была мне подругой. Единственной подругой. Она ухмыльнулась, но глаза были полны слез. Твой дворец и лжи рушится зедра, и ты это знаешь. Все увидят тебя такой, какая ты есть. И пускай я умру, но, по крайней мере, заберу с собой и тебя. Ее смех звучал резко, как скрежет. «Нас обоих повесят за то, что мы ведьмы!» «Может так и случится Я была так близка к успеху, а теперь все ускользало из рук. Если знают Хизр, Хас и Сира, значит, знают и другие. Озар, Хадрид, и только Лад знает, кто еще. Хадрид на свободе. Неизвестно, с кем он болтал и кому рассказали те, кому проболтался он и так далее». Глядя в лицо заплаканной, но нагло ухмыляющейся Сиры, я поняла, что, видимо, проиграла. «Ты же губишь этот мир, Сира! Ты это понимаешь?» Она продолжала ухмыляться, не выказывая ни удивления, ни огорчения. «Этому жалкому миру и должен прийти конец. Ты думаешь, то, что придет вслед за ним, окажется лучше?» Я покачала головой. «Ты понятия ни о чем не имеешь. Мы все будем перекованы в пламени». «И отлично!» — ее черный глаз выпирал из глазницы, как залитая маслом бусина. «Пусть все ощутят тот ад, который испытала я. Страдать лучше не в одиночку!» «Думаешь, у тебя была тяжелая жизнь? Я видела всех, кого любила, лежащих лицом вниз на речном берегу. Я смотрела, как их головы погружали в воду, пока жизнь не покинула их. Не говори мне о страдании, сука, ты его даже не пригубила!» Она рассмеялась. Она смеялась над моей болью. Эта бессердечная сука поджала губы и произнесла. Восхитительно. Это все, что ты можешь сказать? Что еще тут скажешь? Пашанг и Кярс омоются кровью. Победит лишь один. Я в своих молитвах уверена. А ты? Отец Хисти спас меня и привел сюда. Подарил мне сына. Мне никак нельзя было терять надежду. И я стиснула зубы. Я на стороне света. На стороне добра, на стороне правды. Сколько хочешь, молись темному небу, но придет день, и свет поглотит все. Ее ухмылка была так же темна, как и ее глаз. Может быть, когда-нибудь. Но у меня есть хорошее предчувствие. Сегодня день тьмы.